не желающие подчиняться капризам хозяина. Но погодите, господа, погодите. Быть может, последнее слово останется за ней, и, может быть, она еще вновь будет дефилировать по нашим бульварам. Но вечером, когда он пересказывал на улице сент круа эту речь своим домочадцам, у него произошел спор с Рамило. а за 25 лет у них редко случались столкновения. «Полно! Не смешите меня, Буссардель!» — воскликнула старуха. «Ведь национальная гвардия оказывается дочь нашей революции! Вы мне этого лучше не говорите. Я революцию хорошо знаю. У ее детей были совсем другие повадки». И с маниакальным упорством она все возвращалась к этой теме, ибо напряженность в отношениях между королем и Парижем все возрастало, и Бусарделю приходилось яснее определять свою позицию. Три года спустя, в начале июля, в город просочились слухи о замыслах правительства. Общественное мнение было взбудоражено, а Бусарделя особенно волновало то, что тревога проникла и на биржу, и вызвала там колебания курсов. И вдруг Ромело приспокойно сказал ему за обедом, «Чего ж вы ждете? Почему не идете на Сен-Клу?» Буссардель изумленно вскинул на нее глаза. «Что это вы? О таких действиях и речи нет?» «А неужели?» — сказала она, продолжая есть суп, чтобы придать больше естественности своим словам. «А почему же?» «Король в Сен-Клу, всем это известно, его не вас уже не удовлетворяет». — Соберитесь ополчение. ополчением, двиньтесь на Сен-Клу, выразите свое недовольство и привезите короля в город. Вот как люди поступают. — Надеюсь, вы не воображаете, будто сумеете справиться с королем лучше, чем это сделано было сорок лет назад. Буссардель возразил, что обстоятельства переменились, что за сорок лет много воды утекло, и средства, к которым прибегали когда-то, теперь не годятся. Старуха в старомодном чепце перебила его. «Обстоятельства бывают такими, какими их делают. Они были бы прежними, будь вы мужчинами, но вы выродились». «Ну и время пришло. Мы пели «Карманьолу», а вы поете «Король и Ветто». Что вы теперь затеваете?» Сущие пустяки, государственный переворот щитоводов? Знаю, что вы замыслили, знаю, хоть и стара стала, а мне все известно. Подумаешь, какие перемены затеяли. Нынешнего короля Далоя на престол посадить его двоюродного братца, вместо одного монарха другой монарх. Экая радость. Или вы надеетесь, что отродье госпожи де Монтеспан омолодит династию? В заключение она сказала, что в ее время рабочие, решив выйти на площадь, не дожидались, чтобы хозяева закрыли в этот день мастерские. Боссардель старался убедить ее в превосходстве действий методических, более тонких и разумных. При этих словах бывшая патриотка совсем вышла из себя, как будто он порочил ее молодость, и заговорила уже не саркастически, а резко и грубо, встала из-за стола и вышла, хлопнув дверью. Она заперлась в своей комнате среди вещей, которые были свидетелями событий менее осторожной эпохи. Однако ж борьба, к которой готовился Буссардель, увлекаемый своей средой, развертывалась не столько на почве убеждений, сколько на почве юридических формальностей. Еще немного, и она превратилась бы, если не в бунт счетоводов, который предсказывала Ромело, то в бунт адвокатов. Свидетельница революции 1789 года не желала понять, что политические идеи с тех пор непрестанно прогрессировали, и этот прогресс, развил в людях уважение к законам. 10 июля Бусардель был в числе 50 буржуа, собравшихся у герцога Брольги в качестве представителей